глава 10. дни складывались в недели а от дома у бритмарии с бьорном царило хрупкое перемирие нарушать которое ни у одного из них не было ни желания ни сил иногда они разговаривали друг с другом и бьорн всякий раз бывал полон раскаяния и обещал начать поиски новой работы а еще вернуть деньги бритмария уже не знала чему верить она больше не злилась на бьорна Скорее ощущала разочарование и еще, возможно, удивление. Но прежде всего Бритмари чувствовала усталость от необходимости постоянно исполнять функцию жандарма, который пресекает любую шалость. А еще от того, что постоянно приходилось подбирать и выносить окурки и банки из-под пива. Бритмари напрягала, что Бьорн вовсе не спешил ей рассказывать о том, что произошло у него на работе. Если это было сокращение, не должны ли были его предупредить заранее? Однако у Бритмари были и собственные тайны. Так ли справедливо было требовать от Бьорна полной откровенности, когда сама Бритмари предпочитала умалчивать о многом? Может быть, исходя из этих соображений, Бритмари все же решилась рассказать мужу о распятой женщине, которую обнаружили вблизи парка Берлин-Паркин. Реакция Бьорна оказалась вполне ожидаемой. «Ты в своем уме?» — воскликнул он. «А вдруг с тобой что-то случится? Вдруг он и тебя достанет?» Бритмари спокойно и обстоятельно разъяснила ему, что большую часть дня проводит, стуча по клавишам печатной машинки, и в таких условиях вероятность того, что кто-то захочет или сможет ей навредить, стремилась к нулю. Но Бьорну явно было этого недостаточно. «Ты должна подать рапорт о переводе», — заявил он. «Сможешь работать на другом направлении». «Дорожно-транспортные происшествия, кражи, что угодно, только не это». Бритмари обещала ему поговорить на этот счет с Фагербергом, но выполнять обещание не спешила. Тем временем расследование нападения на Лонгаттон-23 шло полным ходом. Бритмари отныне было позволено присутствовать на совещаниях в прокуренном кабинете Фагерберга. Однако ее роль при этом была строго ограничена. Ей дозволялось вести стенограмму совещания, чтобы затем перепечатать ее начисто на пишущей машинке у себя в кабинете. Брит Мари было отлично известно, что «Зови меня Алисой» вполне могла бы справиться с этой работой, однако она не смела возразить шефу из страха быть опять сосланной на работы по разгребанию документальных материалов и раскладыванию их по папкам в огромном сером картотечном шкафу. Едва она подавала голос или каким-то образом высказывала возражения Фагербергу, ее тут же посылали за кофе или вообще в магазин за сигаретами. Однажды Бритмари раньше обычного справилась со своей печатной работой, но вместо того, чтобы выйти из кабинета и пообщаться с коллегами, она решила переписать начисто свой рассказ о Белси. Для нее это было желанной передышкой между вечными совещаниями и работой за печатной машинкой. История обросла новыми подробностями. Дома Бритмари несколько дней подряд засиживалась допоздна, работая над ней. И теперь ей было жаль, что эта работа подходила к концу. Бритмари знала, что Фагерберг к ней несправедлив. Более того, эта несправедливость была просто необъяснима. Ее каменолицый шеф был ходящим анахронизмом. Швеция современная страна, в которой только что на законодательном уровне, разрешили аборты и ввели страхование на случай рождения ребенка. Страховка, покрывающая расходы, которые могут понести граждане в связи с рождением ребенка, включает в себя как денежные пособия, так и частичное возмещение расходов на лечение и медикаменты, а также проезд в общественном транспорте. Женщины теперь были вольны выбирать любую профессию, а любовь, если и не стала свободна, то уж точно более раскрепощена, чем раньше все благодаря противозачаточным таблеткам. Как все это могло пройти мимо Фагерберга? Он что, проспал все шестидесятые? И студенческие забастовки, и фестиваль в Вудсток, и движение в защиту прав женщин, и знаменитый лозунг «Личное есть политическое». Имеются в виду различные протестные выступления молодежи в разных странах мира Франция, Италия, Польша, Югославия, Бельгия, Финляндия, Швеция в 1968 году, Во многом эти протесты были направлены против участия США в войне во Вьетнаме, но также протестующие боролись за права человека, против расизма, выступали в поддержку феминизма и защиту окружающей среды. Похоже на то. Но как бы ни обстояло дело с его отношением к равноправию, невозможно было поставить под сомнение профессиональную компетентность Фагерберга. Твердой рукой он направлял ход расследования – И все последнее время было посвящено скрупулезному изучению занятий и привычек Ивон, а также круга ее знакомств. Они самостоятельно опросили всех соседей, а с помощью участковых полицейских постучались в дверь к каждому жителю по всей округе. Они опросили даже родителей детишек из группы Даниэля в детском саду. Но никто из запрошенных не замечал ничего подозрительного и не мог припомнить мужчину, которого Ивон разглядела в парке возле статуи. Все это Брит-Мари педантично отражала в своих отчетах. Ее коллеги и не догадывались о том, что перепечатывание отчетов и протоколов стало для нее отныне не только служебной обязанностью, но и убежищем как от ледяного холода, поселившегося в ее двухкомнатной квартире, так и от систематических унижений в кабинете Фагерберга. Ибо среди всех несправедливостей мира Брит-Мари сумела отыскать свой способ не сойти с ума облачившись в непроницаемые доспехи перфекционизма. Работал способ безотказно. По крайней мере, так считала сама Брит Мари. Если Фагерберг имел какое-то мнение на этот счет, он его не озвучивал. А Кроук в основном издавал нечленораздельные одобрительные возгласы по поводу любого высказывания Фагерберга. Когда присутствовал на совещаниях. Конечно, потому что шеф поручил ему работу еще над парой дел. С другими коллегами по отделу Бритмари виделась нечасто, но те всегда дружелюбно ей кивали, столкнувшись в коридоре. С Рюбаком, конечно, все обстояло иначе. Тот часто комментировал неисправимое скотство Фагерберга, и когда он это делал, то всякий раз накрывал руку Бритмари своей ладонью, словно придавая своим словам дополнительный вес. Бритмари все это одновременно нравилось и не нравилось, потому что в ее душе зарождалась печаль. Мучительная тоска накрывала ее, когда Брит-Мари честно признавала себе, какие эмоции испытывает по отношению к Рюбыку, а какие к собственному мужу, который вот уже неделю как перебрался спать на диван в гостиной. Брит-Мари закрывала дверь в спальню к себе с Эриком, прежде чем принять легкое успокоительное, которое прописал ей врач. Бьорна, кажется, такая ситуация устраивала, или же он, подобно Брит-Мари, нашел способ примириться с положением дел. Он послушно спал на диване и все больше времени стал проводить в обществе судона в старом дачном домике на берегу озера тунашон бритмари понятия не имела чем они там занимались, но когда бьорн возвращался домой от него разило выпивкой иногда по утрам, когда бритмари просыпалась, бьорна все еще не было дома в таких случаях она чувствовала лишь облегчение. Когда же он предпринимал неловкие попытки сблизиться с ней в этом смысле, она его отталкивала. Как он вообще мог подумать об этом, при том, какие между ними теперь были отношения? И словно ситуация дома была недостаточно катастрофической, Бритмари все чаще стали посещать мысли о Рюбике, в том числе в таких обстоятельствах, в которых им вовсе не стоило возникать. «Что со мной такое?» — спрашивала она себя. Что творится с моей жизнью?» В среду, 4 сентября, Маргарета Ларсен забрала свою дочь Лену из дома няни, которая жила в одной из новостроек возле водонапорной башни. На часах было начало восьмого, и у Маргареты только что кончилась поздняя смена в универмаге «Темпос» на центральной площади Эстертуны. Вечер выдался теплый и красивый, и она решила сделать небольшой крюк возле парка «Берлин-Паркин» чтобы подольше погулять. Шея и спина у нее ныли после целого дня работы на кассе, а ноги казались тяжелыми и окостеневшими. Лена уснула в коляске еще до того, как они добрались до детской площадки, что вообще-то было к счастью. Иначе она непременно захотела бы пойти туда, несмотря на то, что уже темно и на площадке никого больше не осталось. Маргарет распахнула калитку ворот у дома 10 на Берлин-Гаттен протиснулась вместе с коляской во входную дверь и припарковала транспорт под лестницей. Потом осторожно взяла на руки спящую дочь. Шаги Маргарет эхом отдавались в пустом подъезде, пока она поднималась на третий этаж. Ей удалось выудить из сумки ключи, не уронив Лену. Она отперла дверь, вошла в квартиру и сбросила с собой. Потом тихонько прошла в гостиную и положила девочку в красивую кроватку, которая досталась Лене по наследству от двоюродной сестры. Лена немного похныкала, но не проснулась. Маргарета задумалась. Вообще-то не стоило позволять Лене заснуть сейчас, ведь в таком случае завтра она проснется слишком рано. Но Маргарета так устала, а спина продолжала неумолимо ныть, несмотря на совершенную ими прогулку. Маргарета решила не будить дочь, хотя знала, что завтра с позаранку ей придется за это заплатить. Она осторожно сняла с дочки крошечную вышитую крестиком курточку, Чересчур дорогую, даже несмотря на то, что была куплена на распродаже. Пощупала подгузник, тот был сух. Потом накрыла Лену одеяльцем и тихонько поцеловала в щечку. «Так удивительно», — подумала Маргаретта. Когда она носила ребенка, то воспринимала свою беременность как катастрофу, словно ее жизнь закончилась. А теперь Маргаретта не могла представить свою жизнь без Лены, не могла представить, чему посвящала бы все свое время, кому дарила бы всю свою любовь, если бы на свете не было этого маленького человечка. «Может быть, когда-нибудь у нас получится найти тебе подходящего папу», — мечтала она. В Эстертуне живет много симпатичных и веселых ребят, например, тот, что всегда выбирает ее кассу в Темпос. Он всегда покупает еду только на одного человека, выглядит уставшим и одет в темный костюм, как банковский служащий. Вчера он интересовался ее планами на выходные. Или тот мужчина постарше, который все время возникает неподалеку, когда Маргарета прогуливается вдоль озера. Они обычно беседуют друг с другом, идя рядом по берегу. Когда он уходит, то всегда улыбается, прикладывая руку к полям своей шляпы. Маргарете вспомнился и парень, который на прошлой неделе помог ей нести сумки с продуктами. От самого центра до Берлин-Паркин. Тот самый, с забавным выговором. Он ведь тоже очень даже ничего. Когда Маргарета погасила верхний свет, в парке за окном она заметила какой-то силуэт. Было похоже, что кто-то стоял, прислонившись к дереву, почти вплотную к фонарному столбу. Но как только Маргарета подошла к окну, чтобы разглядеть получше, силуэт скользнул прочь и растворился в темноте парка. «Должно быть, мне почудилось», — решила Маргарета и отправилась на кухню. Там она поставила на плиту чайник и сделала себе бутерброд. Она перекусила, а потом приняла душ. В квартире стояла духота, а после горячего чая она вспотела. Маргарета прикинула, нельзя ли тихонько включить в спальне телевизор, но решила не рисковать понапрасну. Если Лена проснется сейчас, пройдут часы, прежде чем она снова уснет. А Маргарета должна быть на рабочем месте в четверть девятого, вне зависимости от того, насколько она будет уставшей. Маргарета немного приоткрыла балконную дверь, чтобы впустить в квартиру свежий воздух, и решила почитать в кровати. Но усталость взяла своем, и Маргарета, положив книжку на пол, погасила ночник. Она сразу провалилась в сон. Плечи расслабились, боль в спине отпустила, сменившись приятным ощущением невесомости. Яснилось, что Лена сидит в своем детском креслице и играет с дорогими наручными часами, которые Маргарета получила в подарок на Рождество от матери. Маленькими липкими пальчиками Лена цепко держала часы и громко стучала ими о свой столик. Маргарета пыталась ей помешать, но всякий раз, как она протягивала руку за часами, то словно отказывалась ей подчиняться. Словно жалкие сантиметры, отделявшие кончики ее пальцев от цели, на самом деле были непреодолимо огромным расстоянием. Лена царапала часы о столешницу. Чш! Маргарета открыла глаза и сон растаял. Сон как рукой сняла. Этот царапающий звук. Он исходил не от Лены. Маргарета вгляделась в темноту, но ничего не увидела. В следующий миг раздался знакомый скрип балконной двери. Может быть, ночью она открылась? Когда Маргарета ложилась спать, ветра совсем не было, но в это время года погода так переменчила. В темноте раздались другие звуки. Они были больше всего похожи на шаги. Как будто кто-то крался по квартире. Потом из прихожей донесся какой-то приглушенный шлепок. Она еще спит? Может быть, она застряла во сне и никак не может проснуться? В дверном проеме возник силуэт, который был чернее окружающей темноты. И Маргаретта закричала. Она закричала громко, изо всех сил, несмотря на то, что Лена могла проснуться. Потому что, если это был сон, Маргаретта хотела как можно скорее проснуться.